Глава 29 Было темно, сыро и холодно. Ройман встал у ограды набережной и мешал людям пройти, но это его мало заботило. Он курил и смотрел вдоль канала, ждал, пока Митрохин подведет к нему молодого, судя по одежде человека. Капитан подвел его и произнес «Это Тарик». «Тарик?» — повторял за ним Виталий Леонидович. «Это такое у вас прозвище?» «Да ладно, мужик, ты чё в натуре?» Развязанный с вызовом заговорил молодой человек. И тут же получил от полицейского затрещину, да такую, что бейсболка чуть не слетела с его головы. «Ну хорош!» — резко возмутился молодой человек, поправляя головной убор. А Люлик пояснил Ройману. «Тарик — это Тарас». «Ах, вот оно как!» — понял Виталий Леонидович. «Хорошо, Тарик». И сразу перешёл к делу. «Мне нужно убрать одного человека, и капитан сказал мне, что у вас есть знакомые, которые могут это сделать, не приближаясь к цели». «Чего?» — не понял молодой человек. «Дебил!» — полицейскому снова приходилось выступать в роли толкователя. «Ты хвалился, что у тебя есть знакомый снайпер». «А, ну это есть, а что, тебе нужен снайпер?» «Нужен», — отвечал Ройман, и глядя на Тарика с сомнением. «У вашего снайпера есть хоть какой-нибудь опыт работы?» «Слышь, мэн!» — Тарик снова стал говорить с вызовом. «Их двое, они работают вдвоём, реальные люди. Хлопцы из правого сектора. Они с Майдана начинали, а потом добровольцами на Донбассе два года отработали. Они все сепаров человек 100 замочили». Ройман плохо понимал то, что говорит молодой человек. Какой-то правый сектор, который из какого-то Майдана. Виталий Леонидович взглянул на капитана полиции. «Что скажешь?» И тот произнёс. «Надо их пригласить». «Ну, давайте». Ройману было не всё равно. «Вызывайте их». «Ладно, позвоню им», — произнёс Тарик. Но это его неопределённое «позвоню» не понравилось Виталию Леонидовичу, и он настоял. «Вы сейчас звоните». «Что? Прямо сейчас?» — переспросил молодой человек. «Ты глухой или тупой?» — не очень-то доброжелательно поинтересовался Митрохин. Тарик достал из кармана широких штанов телефон, стал копаться в абонентах. «Что сказать им?» «Скажите, что есть работа в Санкт-Петербурге. Хорошо оплачиваемая работа», — произнёс Ройман и, чуть подумав, добавил, «и срочная». «Скажи, чтобы инструмент с собой привезли», — добавил Лёлик. «Инструмент я им тут найду», — заверил его Тарик. «А деньги, деньги вперёд дадите? Хоть немного на билеты на жильё, командировочные будут?» «Билеты ты им оплатишь. Жилья у тебя много, есть где их разместить. Жратву купишь». «Э, ну что в натуре?» – возмутился молодой человек. «Я что, должен оплачивать ваши мутки?» Митрохин схватил его за шею и заговорил прямо в ухо. «Ты, чертила, стоишь тут и загребаешь из-за десятка тысяч, хотя должен париться в СИЗО уже как два месяца. Забыл, что ли, а? Чёрт Кабацкий! У тебя, урода, денег мешки стоят по хатам. Так что всё оплатишь им из своих и дорогу и жратву, понял?» «Да понял я!» Тарик, скривившись от боли, кажется, прочувствовал момент. «Да отпусти, дай позвоню им!» Полицейский выпустил его, и тогда тот отошел от Роймана и Митрохина шагов на 10 стал звонить. «А ты с ним жестко», — заметил Виталий Леонидович. Он поискал глазами урну для окурка и, не найдя ее, раздавил, раскрутил окурок в мелкий мусор и достал следующую сигарету. «Рагуль», — отвечал ему полицейский. «У них тумблер на два положения. Он либо пан, либо холоп. Третьего положения у них нет». Их так поляки с австрийцами надрессировали. Если его на место не ставить, всё время он пановать начинает. По-русски говоря, бычить. И тогда с ним разговаривать вообще невозможно». Тут к ним подошёл Тарик и, зажав микрофон телефона рукой, произнёс «Хлопцы спрашивают, что заплатите?» «Полтора миллиона», — сразу ответил Лёлик. Ройман думал, что капитан предложит два. Виталий Леонидович боялся, что за полтора люди в Петербург не поедут. Но встревать не стал. Раз Лёлик взялся, пусть делает. Хотя мог бы так не жадничать. А Тарик снова отошёл от них и продолжил разговор по телефону. Так продолжалось, наверное, минуту. Потом он отключил телефон, подошёл к ним и произнёс, обращаясь к Митрохину. «Они сказали, что приедут. Я им денег на билеты сегодня переведу». «Прошу вас, не затягивайте с этим делом», — вежливо попросил его Роя. «У нас мало времени. Пусть приезжают как можно быстрее». «Да я понял, мэн, не волнуйся» успокаивал его Тарик. А сам он при этом косился на серьезного капитана полиции, который внимательно за ним наблюдал. «Я все сделаю. Сейчас все им вышлю. Может, они уже завтра прилетят». Труп под кроватью. Света знала, была уверена, что никто под нее не заглянет, но все равно, шутка ли. Хорошо, что папа придет только завтра утром. Девочка привела братьев домой и пребывала в некотором замешательстве. Близнецы, как только скинут уличную одежду, как только помоют руки, сразу побегут в комнату за компьютер, сядут играть в свои дебильные игры, а в трёх метрах от них будет лежать труп. Её маленькие братья и труп. Фу. Даже думать об этом было неприятно. И пролежать он должен там до послезавтра до приезда Сильвии и Жени. То есть две ночи. Света была почему-то уверена, что как только они приедут, они что-нибудь придумают. Братья побежали в ванную мыть руки, а она прошла в комнату. Нет, вот так просто его не увидать. Светлана встала на колени и наклонилась. Блин, конечно же, труп никуда не делся. Глупо было надеяться. И пролежать он должен там две ночи. Ужас. Да, ужас, но поделать с этим ужасом она ничего не могла. Если, конечно, его не вытащить ночью в парадную. Да, это можно было сделать. Светлана была уверена, что когда его там найдут, на неё уж точно никто не подумает. Но тут была одна загвоздка. Противная Иванова. Она почти не спит, ей на дежурстве не положено. Или, может, и спит, но очень чутко. Светлане ни разу не удавалось застать её спящей, не то что эту безалаберную Нафису. Протащить труп по коридору к входной двери беззвучно, Свете точно не удастся. Иванова заметит и выйдет узнать, что происходит. Блин. Значит, нужно сегодня вечером следить за братьями. Девочка быстро ушла на кухню приготовить лёгкий ужин для близнецов. Банан один на двоих, печенье, молоко. Всё это у неё было, а пока они ещё не хотели есть, она пошла к ним в комнату и села на свою кровать, под которой как раз и лежал труп. А потом ей позвонил Владик, и она так обрадовалась, что забыла о трупе под кроватью. Света прекрасно помнила вчерашнюю скорую помощь в своём дворе. Жёлтая машина, синие огни под радиатором и на крыше, люди в синих медицинских костюмах. Человек на носилках. Это был как раз тот человек, которого девочка уколола шипом розы. Теперь в силе шипов Светлана не сомневалась. Она села у себя в депошке и достала из бутылки шипы. Они были длинные, тёмно-коричневые, с жёлтыми, острыми, как самые острые иглы кончиками. Они сильно расширялись к основанию. Светлана уже знала, как сделать из них удобное оружие. Ей самой понравилась ее идея с зонтом. Когда она шла к мельнику, то привязала иглу к зонту и готова была использовать его как маленькую пику. То же самое она собиралась сделать и с палкой, только на ее конец Светлана собиралась привязать изолентой аж две иглы сразу. Это чтобы наверняка. Она хотела сходить в радугу за курткой, а там в темных залах и коридорах торгового комплекса обитали почти невидимые и почти неслышимые черныши. Света не очень хорошо рассмотрела их самих, но прекрасно помнила, как блестели их когти, когда на них попадал хоть лучик света. При встрече с этими невидимками нужно быть очень осторожной и хорошо вооруженной. Две иглы розы на палке – как раз то, что нужно. Она вытащила тесак из ножен и стала на конце палки вырезать две ложбинки, в которые хотела уложить основание шипов. Силы у неё на это хватало, а вот умения нет. Тесак был острый, но девочек никто не учит делать что-либо подобное руками. Ей пришлось попотеть, прежде чем шипы хорошо легли в вырезанные девочкой выемки. После этого она аккуратно, но крепко примотала их к палке липкой изолентой и осмотрела дело своих рук. Шипы выступали за палку всего на пару сантиметров, но не были параллельны друг другу. Тем не менее, держались на палке крепко. Ей самой нравилось её изобретение. А ещё ей нравилось, что там, у забора, как только растаял туман, несколько раз тявкнула собака. Не громко, но настойчиво. Они всегда появлялись после тумана. И Саски, это был именно он, обозначал их присутствие. «Мы тут». Девочка сразу пошла к двери и открыла ее. Собаки, увидев свету в проеме двери, обрадовались ей, завелели хвостами. Даже стали подпрыгивать на месте от нетерпения, поскуливать тихонько. Они бегали по самому краю серебряной поляны, но на мох не заходили. Они были умные. Светлана быстро собралась. Палка, рюкзак, тесак. Все было при ней. Вот только куртки у неё не было. Впрочем, ей казалось, что так даже легче. Всё-таки в куртке под солнцем ей не всегда было комфортно. Первым делом, после того, как дала собакам выразить свою радость, она пошла к развалинам на ворочить камни. То есть кормить собак жуками. Там, среди горбитого кирпича, заодно осмотрела голову Саске Он уже спокойно подходил к ней и терпеливо ждал, пока Света осматривала его рану, Рана подзатянулась и уже не была мокрой от сочащейся из неё жёлтой жидкости. Но девочка всё равно достала кусочек фикуса и натерла рану чёрным жирным соком. Саски и это перенёс стойко. Стоял, терпел, хотя Света видела, что ему больно. После, накормив собака она двинулась по проспекту в сторону СКК, а там на бассейной собралась свернуть на восток к радуге. Ей нужна была куртка.